под спудный смысл. Размахивая топором в лучах высокого солнца, со смаком разминая мускулы, вновь чувствуя под ногами твёрдую почву, предвкушая ночь, завтрашний день, жули, поцелуй, освобождение от Алисон, я готов был ждать всё лето напролёт, коли он того пожелает, и всю жизнь напролёт ждать такого же цельного лета.